Глава 15. На портальной станции Южного города Магического государства Ворожея меня ждал автомобиль с водителем, специально присланный главным целителем реабилитационного центра. Ведь до поселка Лазурный было еще километров 30 по воздушному серпантину. Улыбчивый оборотень сообщил, что его зовут Рикардо, и всю дорогу трещал без умолку, развлекая местными байками и рассказами о семье. У ворот центра он лихо спикировал, и вызвался проводить нас до кабинета главмага. Мефодия с кошачьей переноской я оставила на лавочке у административного корпуса, а сама отправилась на встречу с будущим шефом. Григорий Здравый был племянником министра здравоохранения и управлял центром твердой рукой без малого 30 лет. Он обрадовался мне как родной. «Безмерно рад, Стефании, что вы решили проходить практику именно у нас. Дядя мне о вас рассказывал» а ректор Умун охарактеризовал как очень перспективного целителя-менталиста. «Нашему центру нужны такие специалисты», не переставая трясти мою руку, заявил он. «Спасибо за теплые слова. Мне очень интересна ментальная медицина. Сегодня вы располагаетесь на новом месте. А завтра жду вас к 9 утра на планерку. Она проходит в моем кабинете. Рикардо проводит вас в коттедж, который мы для вас сняли. Еще раз благодарю. Не ожидала». «Не стоит благодарности, до встречи!» Поселок приютился в живописной бухте и пестрел красками местных растений. На ветвях деревьев щебетали яркие птички, воздух пах морем. Мне казалось, что я попала в рай. До коттеджа, который был в пяти минутах ходьбы от ворот центра, мы добрались пешком. Рикардо передал мне ключ и на пороге распрощался с пожеланием чувствовать себя как дома и надеждой на скорую встречу. В его словах не было заигрываний. Оборотень был счастливо женат и растил двоих малышей. Это было простое южное гостеприимство. Видимо, на Магоне, как и на земле, жители приморских курортов одинаково радушны. Мефодий от домика пришел в полный восторг. Он бегал, сломя голову с этажа на этаж и с веранды на маленький приусадебный участок голося. «Вот бы, хозяйка, нам всегда жить в таком доме!» — приговаривал домовой, обходя новое владение. «Глянь, тут и сад с огородом есть!» Я посажу овощей, накручу нам закаток на зиму. Благо у нас сумка имеется. Все, увезем, все. Ничего не оставим. Остынь, мне еще учиться два года. Но когда-нибудь обязательно будем жить на море. Сама всю жизнь мечтала. Домовой строил планы, кошки обнюхивали дом, а я решила прогуляться к морю. Надела под сарафан купальник и отправилась на берег. Все встречающиеся местные жители улыбались и здоровались. От них исходили доброжелательность и позитив. Как же здорово, что я сюда приехала. Тропинка вывела к пустынному пляжу, где я пробыла до самого вечера, медитируя, купаясь в теплых волнах и просто валяясь на песке. Блаженство. Домой вернулась к ужину, созвонилась с Данькой, у него все было хорошо, бизнес приносил стабильный доход и сын уволился из больницы. А еще к нему переехала девушка. Потом списалась с Миланой и отправила ей пару фоток местной природы. Она мне в ответ прислала виды своего заповедного питомника. Уснула я быстро и без сновидений. Морской воздух благотворен для всех без исключения. Наутро в прекрасном расположении духа я отправилась знакомиться с коллегами и пациентами. В кабинете главмага собралось человек 20 персонала. Вернее, не совсем человек. Коллектив центра оказался многорасовым. Тут был дракон, вампирша, пара сирен и несколько оборотней. Магистр здравый представил меня сотрудникам. Знакомьтесь, уважаемые коллеги. Это Стефания Ландо. Прибыла к нам на практику из Умиш. Народ в разнобой поприветствовал. Стефания возьмет на себя прогулки с тяжелыми пациентами. «Позвольте, магистр», — это сказала вампирша. «И с генералом?» «Конечно. Стефания сильный менталист, она справится. А у вас, дорогая Изабелла, появится свободное время». «Но мне совсем не трудно», — возразила Изабелла. Не знаю почему, но она явно не хотела отказываться от прогулок с упомянутым генералом. «Но, уважаемая, вы жаловались на нехватку времени и даже писали докладную», — стоял на своем главмак, «Теперь оно у вас высвободится и на реабилитацию других нуждающихся в вашей помощи». Хм, вампирша явно не этого добивалась в своих докладных. «Как скажете», — прошипела новая коллега и зыркнула так, будто это я себя назначила в сопровождающие к предмету ее мечтаний. «Стефания, снимите сдерживающий артефакт, установите ментальные щиты и приготовьтесь к переходу на магическое зрение. Мы идем на обход», — распорядился здравый, и мы отправились осматривать место моей практики. В основном в центре реабилитировали пострадавших от ментальных травм, но были и те, кто страдал от депрессий, и еще некоторые пациенты восстанавливали свой магический резерв. Легких обычно осматривали в холле, где они собирались после завтрака выздоравливающие жили в комфортабельных номерах, похожих скорее на люксы в пятизвездочных отелях, чем на больничные палаты, и свободно передвигались не только по территории центра, но и за ее пределами. А вот тяжелые пострадавшие размещались в отдельном корпусе и находились под строжайшим надзором. Сначала мы прошлись по интересным случаям выздоравливающих. Главмаг рассказывал мне об истории болезни, способах лечения, а я переключалась на магическое зрение и рассматривала их мозговые центры с хитросплетениями разноцветных нитей и редкими вкраплениями черных клякс. Эти пациенты были бодры, веселы, шутили, излучали интерес, предвкушение приключений и благодушие. Совершенно иная атмосфера царила в корпусе для тяжелых случаев. Пациентов там было всего трое. Два оборотня и генерал Лукас Фаерхат. Все трое пострадали от ментальных ударов демонов в местах прорывов. У оборотней заблокированы центры, отвечающие за вторую ипостась, поэтому они не могут обернуться, из-за этого пребывают в депрессии и страдают от неконтролируемой агрессии. И что входит в мои обязанности, поинтересовалась я с опаской. Гулять с ними. Это нужно делать два раза в день, не спуская магического зрения сауры подопечных. Понятно. А на что обращать особое внимание? Как только она начнет наливаться ярко-оранжевым цветом, вам следует срочно... Повторяю, срочно! При помощи Дара заблокировать центр агрессии и вызвать помощь, нажав кнопку на служебном браслете, который вам выдадут после обхода. Ничего сложного, это я делать умею. Генерала магистр здравый оставил на закуску. Он был самым сложным и тяжелым пациентом центра. Перед дверью в его номер главмаг сухо поведал историю болезни пациента. Лукас Фаерхат пострадал 10 лет назад во время прорыва демонами магонской обороны. Удар был такой силы... Лекаря даже не надеялись, что он выживет. Но каким-то чудом генерал пришел в себя. «Какой ужас! Что с ним сейчас?» «Последствия оказались... необратимы», — скорбно сообщил главмаг. «Мозговые центры Лукаса Фаерхота поражены черными нитями, а резерв не восстанавливается. Сейчас его некогда широкие каналы превратились в тонкие ручейки. Давно он у вас находится?» «Уже восемь лет». Сострадание затопило меня с головой. Представляю, как ужасно живется в заперти герою и кумиру миллионов. Он безумен? Мне вдруг стало боязно за будущие прогулки. Агрессивен? Вовсе нет. Генерал вполне адекватен большую часть времени. Ну и потом, когда удается купировать приступ. А как часто случаются приступы? По-разному. Иногда не бывает по два месяца, а иногда еженедельно повторяются. За эти годы мы так и не смогли выяснить, что их провоцирует но научились определять надвигающуюся угрозу. Как? Чернота начинает разливаться постепенно, примерно за полчаса до пика. Когда мозг полностью становится черным, генерал перестает быть самим собой. Вы должны внимательно следить на прогулках за этими изменениями и в случае чего незамедлительно жать тревожную кнопку. Подмога подоспеет в течение нескольких секунд. Я все поняла и буду бдительна. Первое, что я ощутила, зайдя в номер к генералу, это атмосферу тоски и безысходности а еще раздражение. Второе, что отметил мой мозг, генерал — самый некрасивый красавец из всех красавцев, которые населяют Магон. Парадоксально, но этот факт мгновенно выделил его из толпы и вызвал просто какой-то иррациональный женский интерес. Он сидел на стуле и что-то читал в планшете. Мощные руки и шеи, не прикрытые футболкой, были изрисованы рунами. Весь заросший, стрижка совсем не военная, щетина, скорбные складки у уголков рта, Но больше всего поражал колючий взгляд, поднятых на нас светло-серых глаз. На контрасте с чёрными волосами, бровями, ресницами, щетиной и смуглой кожей это завораживало своей ненормальностью. Он не поднялся, просто окинул взглядом. «Доброе утро, Лукас!» — с улыбкой обратился к нему Григорий. «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Так же, как и последние восемь лет», — процедил генерал, безо всяких намёков на радость от встречи. «Хочу познакомить тебя с нашей практиканткой». Не повелся на грубости главмаг. Это Стефания Ландо. Она будет составлять тебе компанию на прогулках весь следующий месяц. Не боишься доверять мне практикантке? Опять было произнесено без должного восторга. Она не растеряется, если начнется приступ. Я в нее верю. После обеда Стефания за тобой зайдет. На этом обход был закончен, и мы отправились обратно в кабинет, где магистр дал мне подробные инструкции для прогулок и общения с подопечными, крепя на руке сигнальный браслет. А я. Я просто не могла не завести разговор о генерале. Лукас Файерху настроен недружелюбно. Он точно не агрессивен? Как протекают его приступы? Милая моя, он живет в заперти 10 лет. Два в клинике, привязанные к койке, и восемь у нас. С чего бы ему быть благодушным? А агрессии он не проявляет, вы не думайте. Когда чернота заливает весь мозг, Лукас теряет сознание, не может дышать самостоятельно, и его сотрясают судороги. «Какой ужас!» Очень жаль его. Только не вздумайте показать ему свою жалость. Больше всего на свете он ненавидит именно ее. Честно говоря, генерал вызывал во мне не только жалость, но и что-то ранее неведомое. В прошлой жизни я влюблялась и еще помнила это чувство. Так вот, это было не оно. Что-то более сильное и будоражащее. Становилось страшно. Первую половину дня я записывала и заучивала инструкции. Читала истории болезни трех своих подопечных. Первого оборотня звали Иен Холстон, 65 лет. Травму получил полгода назад на месте прохождения службы. На реабилитацию переведен месяц назад. В центре ему постепенно снимают блок с пораженного участка. Терапия проходит успешно, и скоро его переведут в общий корпус. Второй – Голден Саммерс, 71 год. Травму получил год назад и тоже на службе. От демонического ментального удара. Он в центре уже три месяца. Реабилитация проходит тяжелее. Ну и Лукас Файрхат. Маг 115 лет. Травму получил 10 лет назад. В центре 8 лет. Терапии не поддается. Все черные нити, которые удается уничтожить благодаря манипуляциям магов после приступа возвращаются обратно. После изучения историй поймала себя на том, что преступно мало знаю о противостоянии магонцев и демонов, поэтому решила изучить эту тему подробнее. Благо, у меня имелась методичка на планшете. На обед я метнулась домой. Ходу-то 5 минут. Все рядом. Мефодий копался в грядках, но обедом меня накормил. Спасибо тебе, этот мир, за то, что у тебя есть домовые. После обеда я полное знаний и энтузиазма приступила к своим новым обязанностям. Сначала выгулила оборотней. Хорошие ребята оказались. Агрессии не проявляли, с удовольствием шли на контакт и мечтали о скорейшем выздоровлении. Они расспрашивали меня об учебе и рассказывали о своих семьях. Только вот тему получения травмы старательно обходили и они, и я. За генералом я зашла уже ближе к вечеру, как раз до ужина успеем прогуляться по парку, окружающему территорию центра. Он уже меня ждал. «Почему так поздно?» Серые глаза сверкнули недовольством. «Простите, если хотите, завтра я сначала приду к вам», — ответила я неестественным для меня робким голосом. «Почему-то этот суровый мужчина вызывал у меня благоговейный трепет. Идем уже». В полный рост он оказался еще более впечатляющим, и теперь я могла понять вампиршу. Даже не выказывая радости и воодушевления от навязанной ему компании, он своей харизмой заставлял подниматься бурю эмоций у противоположного пола. Я же, судя по всему, никакого впечатления не произвела. Генерал был подобен к ремню, и весь отведенный на прогулку час молча шел чуть впереди меня, не оглядываясь. А я сканировала его травмированный мозг и с разговорами не приставала. Прямо скажем, рабела как школьница, потому и не раскрывала рта. В половине седьмого вечера я уже была свободна и могла отправляться домой. Аппетит я себе нагуляла отменный. Мефодий такими темпами не прокормит. Шесть часов ежедневных прогулок. Это вам не хухры-мухры. По утрам можно не бегать. С непривычки даже сил пойти на пляж не осталось. Поэтому после ужина я завалилась планшетом на диван и полезла в сеть искать информацию. Не о демонах, не о противостоянии с ними, а о генерале Лукасе Фаерхоте. Удивительно, но ни Демиан, ни Уильям не вызвали у меня желание покопаться в сети и узнать о них больше. А вот Лукас будоражил и тревожил, заставляя переходить по всем ссылкам, которые на него указывали. К ночи я нарыла о нем много интересного. Звезда Лукаса взошла 60 лет назад, когда он, в то время наследник одной из правящих семей и будущий правитель, стал самым молодым генералом Магона. Ему тогда было 55, почти как мне сейчас. Блестящий боевой маг-стихийник и магистр демонологии возглавил западный гарнизон «Опасный» и полвека успешно им командовал. Десять лет назад случился крупнейший за последние полтора столетия прорыв демонов, который удалось ликвидировать благодаря генералу и его боевым магам. Когда оказалось, что прорыв неизбежен, генерал приказал своим бойцам эвакуировать раненых и отступать. А сам на пределе резерва остался удерживать щиты. Подкрепление подоспело почти вовремя, и свежими силами магонцам удалось откинуть нападающих в свое измерение. Только вот резерв генерала оказался полностью истощен, и мозг покрылся тьмой. Честно, на глаза навернулись слезы. Первый год пресса следила за здоровьем генерала. Потом новости стали появляться все реже и реже. Мелькнула новость о признании Лукаса недееспособным и передаче всех прав, а также управление имуществом наследнику, младшему брату, Стефану Фаерхоту. Ну и новость об аннулировании помолвки Лукаса Файерхота с Викторией Терр, сестрой Уильяма Терра. Три раза, ха-ха. Нынешняя жена Дэмиана оказалась бывшей невестой Лукаса. Я проверила. Вдруг у Уилла много сестер. Но нет, это была она. Прямо какая-то мыльная опера выходила. Не найдя больше ничего интересного, я отправилась спать. Уснуть не могла долго. А потом, когда забылась сном, всю ночь видела серые глаза. Но не злые и холодные, как у Лукаса в реальности. А печальные и усталые.